Глава пятнадцатая. Дожидаться, когда неона под усиленным конвоем доставит на центральную площадь и бросит к ногам ключника, пришлось довольно долго. Я опасался, что демоны не станут с ним церемониться и в процессе транспортировки изрядно намнут бока, но вроде бы обошлось. По крайней мере, выглядит он вполне себе нормально, если это слово применимо к человеку, что провел три дня в, кровокр... в кровопролитных сражениях. Все это время я очень осторожно размещал по периметру главной площади заранее подготовленные артефакты. Продвинутый навык невидимости, в который я вложил просто огромное количество частиц первозданного хаоса для его усиления, справился со своей задачей. Даже ключник не смог почувствовать моего присутствия, а уж про других демонов я и не говорю. Все они гораздо слабее своего босса. Сам Дентелиан, как его не Неон, Пару раз показывался в поле зрения, и, надо сказать, я впечатлился. Зверюга действительно лютая. Честными методами с такой тварью справиться практически невозможно. Это же надо было так отожраться. Он что, почти всю получаемую энергию тратил на свое усиление? Не он прав. Точно параноик. Как же хорошо, что у меня хватило ума не вступать с ним в прямую конфронтацию. К моменту появления на горизонте неона... У меня уже все было готово. Выпив оборотное зелье, прикинулся архижрецом храма и притаился возле выхода. По идее, настоящему жрецу нечего делать на поверхности, но его появление не должно сильно насторожить ключника. Осталось только дождаться удобного момента и подойти к повелителю демона вплотную. «Как же долго я мечтал, что этот момент настанет!» расплылся в довольной улыбке ключник. В глубине души я верил, что когда-нибудь ты захочешь вернуться и доделать начатое дело. Неужели ты думал, что я не буду готов к твоему появлению, Неон?» «Привет, Дантелианчик», — усмехнулся легендарный герой Земли. «А ты ничего не попутал? У такого отродия, как ты, нет души. Да, вижу, ты немного подкачался, но я уверен, что внутри ты так и остался жалким неудачником и трусом, каким был всегда». «А я уже и забыл, какой ты шутник, Неон!» По звериному оскалился ключник. «Ты не представляешь, с каким наслаждением я буду раз за разом вырывать твой язык. Ты будешь умирать сотни тысяч раз и молить меня о пощаде!» «Угадаешь с трех раз, куда ты можешь засунуть свои влажные мечты, Дантелианчик?» Весело улыбнулся Неон. «Или за прошедшие годы ты поумнел, и тебе хватит одной попытки?» Все, время настало. Не он смог в кратчайший срок настолько выбесить ключника, что ярость затмила его разум, и он перестал контролировать окружающую обстановку. Мой выход. Сбросив маскировку, решительно направился к месту главных событий, нацепив на лицо властную маску. Архижрец — Это по сути второе лицо после ключника. И заполнившие площадь демоны уважительно расступались в стороны, освобождая мне проход. «Можешь похвалиться, сколько хочешь», — обуздав вспыхнувшую ярость, ответил Неону Дантелиан. «Как любой жалкий человечишка, ты понадеялся на друзей. И к чему это тебя привело?» «Предан тем, кто призвал тебя на битву», — решил побольнее уколоть своего врага Ключник. «Честно сказать, я рассчитывал на несколько иной исход, когда подселял в его душу твоего сына. Но так получилось даже лучше». В твоей голове наверняка хранится много секретов, в том числе и об этой вашей юнисфере. И ты выдашь мне их все. Надо же было додуматься собрать в одном месте столько душ. Это же праздник какой-то. А вот и подтверждение моих догадок об истинной цели ключника. Значит, во мне жила сущность его сына. Тогда все становится на свои места. Вот почему она была столь сильна, и так долго сопротивлялась мне. Ключник вынашивал план захвата Юнисферы несколько сотен лет и целенаправленно готовил своего агента. «Ты не добьешься от меня ответов!» С ненавистью взглянув в лицо поддельного Артема, ответил не он. «Ох, как хорошо он играет! У них с по походу, это семейная!» «Я никуда не спешу!» усмехнулся Ключник. Посмотрим, как ты запоешь через столетия бесконечных мучений. Пожалуй, можно начать прямо сейчас. Артем, а ну-ка прикажи своему некроманту отрезать нашему говорливому гостю палец. Так, а вот это уже лишнее. Пора заканчивать это представление. Не спешите, господин. Подал голос я, и ключник в первый раз обратил внимание на приближающегося к нему архижреца. «А ты что здесь делаешь, Даракаста?» По морде Дантелиана пробежала тень неудовольствия. «Я запретил тебе когда-либо покидать Храм Вечности?» «Мне пришлось так поступить, Повелитель», продолжил приближаться к демонуя. «Мне было видение. Я уверен, что его послал мне сам Хаос». Начал гнать откровенную Пургуя, при этом сделал еще несколько шагов. «Ваши враги хотят вас обмануть», «Неон только притворяется поверженным. На самом деле он приготовил для вас коварную ловушку». «Ты из ума, что ли, выжил, старик?» Откровенно охренел от таких новостей Ключник. «Какая ловушка? Да неон и сейчас столько энергетических полей держит, что даже будь он хранителем, не смог бы вырваться». Что бы ни говорил Ключник, но зерно сомнения я в нем поселил. «Нет-нет, да скосит глаза на своего врага». и, видимо, чисто рефлекторно сделают пару микрошажков в сторону. Все же трус остается трусом, даже заполучив огромную силу. Стоит намекнуть ему, что кто-то может быть сильнее или хитрее, и тут уже готов броситься на утек, сверкая пятками. Ну а мне того и надо. Шаг, еще шаг, и вот до врага всех людей осталось всего метров десять. — В этом и заключается хитрость, господин, — продолжил заговаривать зубы ключнику я. Хаос поведал мне, что Серебряный Рыцарь сделал его ходячей бомбой. Стоит вам навредить оболочке этого человека, как необузданная энергия Хранителя вырвется на свободу и уничтожит нас всех. Вот это я загнул, аж самому понравилось. Я уже давно понял, что чем более лютую дичь несешь в попытке обмануть врага, тем охотнее он в нее верит. Вот и сейчас Ключник с опаской посмотрел на Неона и сделал несколько шагов по направлению ко мне». «Серебряный рыцарь стал хранителем?» — зашипел Дантелиан. «Это многое объясняет. Что еще тебе поведал великий хаос, жрец? Как мне обезвредить оружие врага?» «А еще хаос поведал мне, что ты лопух, Дантелиан, из рода Оссе». Оказавшись вплотную к лидеру демонов, проговорил я и коснулся его конечности, где мгновенно появилась астральная метка. «Исход!» — во все горло заорал я. В следующую секунду события начали развиваться стремительнейшим образом мы с элизабет одновременно отменили действие оборотного зелья и издевательски помахали ключнику рукой ошарашенный демон ничего не успел сделать как ни он со своей женой растворились в пространстве несмотря на все предпринимаемые демоном меры направленные на их удержание но ну а потом я отдал ментальный приказ что активировал сразу все закладки Прямо сейчас заложенные рядом с алтарем хаотические бомбы, которые мы изготовили из увесистых кристаллов черного оникса, выпустили наружу необузданную мощь, способную растворить на атомы абсолютно любую субстанцию. Даже главный хаотический алтарь не выстоит, а вместе с ним падет и вся тщательно выстраиваемая ключником оборона. Осквернители попросту отключатся, и система инферно сможет захватить освобожденную территорию. Взрыв такой чудовищной мощности разрушит центр города вместе с набившимися туда сильнейшими демонами. А заранее разложенные артефакты, которые мы назвали «астральный ловец», захватят сущности демонов и перебросят их в нашу тюрьму. Смерть для таких мерзких созданий – слишком легкий исход. Пусть проведут вечность в виде голодных, бестелесных субъектов. Вряд ли это их изменит, но мысль, что эти отродья страдают – будет греть мою душу всю оставшуюся жизнь. Но всего этого ключник уже не увидит, потому как одновременно с подрывом храма я затащил нас на отрицательный слой юнисферы, а ожидающий нашего прибытия Альдар Горн, по подсказкам прибывшего первым неонас Элизабет, создал иллюзию, точно копирующую обстановку на главной площади у храма Вечности. То есть ключник уверен, что его окружают верные демоны. хотя на самом деле за иллюзией скрываются боевые механизмы Альдаргорна. «Ты проиграл, Дантелиан», — злорадно улыбнулся я. «И похоже, что даже этого не понимаешь. Что же, пора открыть тебе глаза. Порази меня огненным шаром», — предложил я. Через мгновение глаза ключника испуганно расширились. «Не получается?» — участливо поинтересовался я. «А все потому, что мы уже не в инферно». Мы переместились на закрытый слой юнисферы, где возможность пользоваться магией отключена. Ты мечтал покорить юнисферу? Что же? Мечты иногда сбываются. Правда, порой это случается не так, как тебе того хотелось. «Невозможно!» — заверещал демон. Его голос уже не походил на уверенный рокот, которым он говорил с Неоном, когда Дантелян чувствовал за собой силу. «Ключник привязан к Храму Вечности и не может покинуть его!» «Не может», — кивнул я. Но совершенно случайно вышло так, что храм оказался разрушен, а алтарь схлопнулся. «Вот же незадача, правда? Вместе с ним пропала и твоя привязка. Твоя мечта сбылась, ты получил свободу. Ну, как свободу? Я бы сказал, что ты поменял одну тюрьму на другую. Вот только боюсь, что второй вариант тебе сильно не понравится». «Сюрприз!» — выкрикнули из-за иллюзии семь веселых голосов. И в следующее мгновение Альдар Горн снял морок. Перед нами предстала весьма эпичная картина. Нас окружила толпа каменных големов с мечами и щитами в руках. Оружие у механизмов непростое. Каждый образец изготовлен из моего сплава. Далее виднелись сотни уходящих в небо серых башен и тысячи витающих в воздухе красноватых бестелесных сущностей, которых затягивали в свои чрева тюремные камеры. «Сам заберешься в конуру, или я тебе помочь?» Вежливо уточнил Неон и сделал приглашающий жест. «Я знаю, что ты мечтал убить его лично, Неон», обратился к другу я, «но позволь сделать это мне, и попрошу никого не вмешиваться, это только мой бой». В следующую секунду на моем теле появился шикарный металлический доспех из изобретенного сплава. Голову накрыл капюшон, отбрасывающий тень на стальную маску. прорезях для глаз которой зажглись два красных огонька. Руки покрепче сжали копье. Я готов. Ну что, тварь, посмотрим, чего ты стоишь в честной драке без магии. И я рванул в бой. Проведенное в заточении столетие не прошло для меня даром. Мои боевые навыки вышли на качественно новый уровень, а во время строительства тюрьмы мою технику отточили до идеала Неон с Элизабет, которые имели в этом вопросе куда больше опыт. В совокупности с прокачанными атрибутами тела и интуицией, которую я научился слышать, у ключника не было ни единого шанса выстоять. Нет, он все еще был чертовски силен и опасен, но весь фокус в том, что он привык пользоваться магией, сносить все преграды мощнейшими магическими ударами и не утруждал себя тренировками. Он считал себя выше этого. И вот сейчас пришла расплата за свое невежество». Только гармония духа и тела позволят достичь потрясающих результатов. Стражи поняли эту простую истину давно и пытаются донести ее до всех людей посредством юнисферы. Мышцы гудели от натуги. Данталиан ревел, вертелся как юла, но не мог сравниться со мной в скорости. И я планомерно продавливал его защиту точечными ударами. Тактика тысячи порезов во всей своей красе. Наверное, можно было закончить бой гораздо быстрее. пробить толстые пластины демонической брони и поразить жизненно важный орган. Но мне было важно, чтобы ключник прочувствовал на своей шкуре, что испытывали тысячи людей, которых угнали в рабство демоны, чтобы он ощутил животный ужас приближающейся смерти и ощутил свое бессилие этому помешать. Стремительный росчерк копья, удар, рев раненого демона, метровая пластина брони отслаивается от тела а из раны начинает сочиться черная жижа, заменяющая демонам кровь. Я играл с ключником, словно кот с мышкой, и он ничего не мог с этим поделать. С каждой минутой его движения становились все более хаотическими, беспорядочными. Его сознание захватил панический ужас, а потом он начал умолять о пощаде, клялся, что больше так не будет, что он может быть полезен, и пытался выторговать свою жизнь. Естественно, я игнорировал слова этого отродья и продолжал в буквальном смысле забивать тварь, повинную в смертях десятков, а скорее всего даже сотен тысяч людей, повинную в смерти моих родителей. Ключник распластался на каменной мостовой, не в силах подняться. Из тысяч его ран вытекали черные струйки, глаза уже не горели алым пламенем, а еле светились, остатки жизни покидали тело демона. «Добро пожаловать в свой личный ад!» Остановившись рядом с рогатой головой демона, тихо проговорил я. В следующее мгновение я защелкнул на своих предплечьях кандалы духа, а потом точным ударом вогнал копье в глазницу на две трети его длины. Мою собственную голову прострелила боль. Я почувствовал, как сознание покидает тело. Картинка перед глазами помутнела, и в следующую секунду я увидел, как рука с императорским перстнем на пальце тянется к очень знакомой красной кнопке, нажатие на которую инициирует цепочку событий, за которой последует ядерный удар. Ну уж нет, законный хозяин вернулся в собственное тело. Теперь все будет хорошо. Во время нашего разговора Кирилл поведал, что астральная метка привязывается к душе человека, а татуировка — это лишь внешний морок, который при желании можно вообще отключить. Когда я вернулся в собственное тело, на моем плече появилась мордочка Флокса, а мне стало стыдно. Я так и не призвал Пета во время моего визита в Инферно. Просто не было необходимости, а теперь не факт, что получится. Дело в том, что после уничтожения главного алтаря стабильность астрального мостика между нашими мирами нарушится. В течение пары суток связь с Инферно пропадет навсегда. Когда я шел на такой шаг, то понимал, что обрекаю землю на магическое истощение, но не мог поступить иначе. Проблему демонов надо было решить раз и навсегда, и не важно, что цена этому магия. Активация астральной метки, и вот я уже вновь стою рядом с поверженным лидером демонов, чья сущность заключена в сияющую сферу оков духа, а время на земле практически остановилось. Сущность ключника неистово бьется о стенки в попытках вырваться, но шансов на это у Дантелиана ровно ноль. Рядом с тушей поверженного демона лежит скованный по рукам и ногам молодой парень, чье тело стало для меня временным пристанищем. «Получилось!» — улыбнулся я и обвел взглядом радостные лица друзей. Остался последний шаг — амулет изгнания. Протянул я руку, и ворона тут же вложила в нее затребованный предмет. Так и оставшийся для меня безымянным парнишка задергался. Вернее, это засевший внутри демон осознал всю глубину той задницы, в которой он так неожиданно оказался. Еще бы, наверное, обидно. Вот он готов нажатием всего на одну кнопку уничтожить несколько миллионов людей, а уже в следующий миг его грубо зашвыривают в обездвиженное тело и готовятся посадить на вечную цепь, словно пса. Тут и кукуха от отчаяния можно поехать, но кого это волнует? «Точно не меня?» Два сияющих самоцвета легли в специальные отверстия на кандалах, и демон противно заверещал. «Ага, больно, наверное, когда твою сущность насильно выдирают из тела. Ну да, как я уже говорил, мне пофиг, что там испытывают эти отродья». «Попался, гаденыш!» Схватив за шеворот попытавшуюся было смыться сущность, проговорил не он. «Куда бы тебя определить?» Картинно задумался он. «Ай, да без разницы. Мы сделали все камеры одинаковыми». Сделав могучий замах, он прицелился в ближайшую незанятую камеру и запустил в нее демона. Мне кажется, что до ушей донеслось что-то матерное, но полной уверенности в этом не было. «Вот такие дела, Данталиан. Обернувшись к заключенной в сияющей сфере сущности ключника, проговорил я. «Можешь радоваться, тебе достался билет в первый ряд». и ты будешь вечно лицезреть, как заполняется эта тюрьма, и знать, что люди продолжают охотиться на демонов. Единственный, для кого мы сделали исключение, это Ключник. Его камера располагается на вершине центральной башни, которая построена из генерирующих духовную силу материалов, в результате чего и образовалась духовная сфера, где сейчас и находится Дантелиан. Пока! Картинно помахали мы ручками, удаляющиеся на вершину башни сферы. «Похоже, пришло время прощаться», — сказал Неон. «Был чертовски рад познакомиться со всеми вами, ребята. Теперь мы точно знаем, что Земля в надежных руках». «Полностью поддерживаю своего мужа», — обняв Неона, проговорила Элизабет. «Интуиция подсказывает, что нашу общую родину в ближайшем будущем ожидают большие перемены». «Но как же мы будем жить без магии?» Грустно шмыгнула носом ворона. «У вас есть немного времени, чтобы собрать частицы первозданного хаоса. После уничтожения центра города спрятанные нами кристаллы черного оникса должны были заполниться под завязку. Запасы энергии вам должно хватить лет на тридцать, а там, глядишь, и придумаете что-нибудь». Хитро взглянув на Элизабет, проговорил не он. «Что вы такое оба знаете, чего не знаем мы?» Поставив руки в бока, картинно нахмурилась ворона. «Вот проживете столько, сколько мы, тогда и узнаете», шутливо показала язык подруги Элизабет. «Это нечестно», — топнула ногой ворона. «Конечно», — согласился не он, и они с женой рассмеялись. Но ну, если серьезно, то продолжайте делать то, что делаете, и все у вас будет хорошо». Прощание затянулось на добрый час. Мы никак не хотели отпускать друзей, ведь шанс увидеться вновь, стремится к нулю. Разве что я могу пересечься с ними на нулевом слое юнисферы, когда наведусь в гости к Кириллу. Когда фигуры Элизабет Неона и Альдар Горна растаяли в пространстве, девчонки не смогли сдержать слез. Мне показалось, что даже суровый Бронислав пустил слезу, но это не точно. «Ну что?» «Пора и нам выходить в Реал и разгребать тот ворох проблем, которые нам организовал фальшивый император», — подытожил дядя Броня. «Пора», — признал я. «Ох, и долго же нам придется вычищать наш гадюшник», — грустно вздохнул я. «Ведь наверняка на земле притаились сотни демонов». «Ничего, всех найдем», — гневно сжав кулаки, проговорил дядя Броня. «Некромант научил нас видеть демонические сущности». Ну а стартовые в этом помогут. Ваше императорское величество?» Кмыкнул Бронислав. Последний раз взглянув на сотворенный нами город, я запустил процедуру блокировки слоя. Мы договорились с Кириллом, что я сделаю это перед выходом в реальный мир. Все права вернутся местной системе, а оставленные Альдаргорном боевые механизмы станут дополнительной охраной. Теперь ни одна живая душа не сможет попасть в тюрьму для демонов. У нас останется только односторонний канал, через который мы будем забрасывать сюда отловленных в реале или юнисфере демонов. И это правильно. Твари не должны сбежать ни при каких условиях. Первым вышел в реал я. У меня было время, чтобы все обдумать и главное понять, где именно находилось мое реальное тело в момент возврата души на свое законное место. Я не раз видел эту красную кнопку, когда спускался в правительственный бункер, что находится глубоко под императорским дворцом вместе с отцом. Самое главное сейчас — очень быстро вернуть все рычаги власти империи в руки верных мне людей и не допустить кровопролития. Хрен его знает, что придет в голову одержимым, когда они поймут, что их лидер потерпел крах и возвращения в родной мир можно не ждать. Пара секунд — и рядом со мной материализовались остальные, а в голове появилось четкое понимание, что астральная метка изменилась. Теперь она, как и раньше, просто обеспечивает доступ к юнисфере. «Дядя Броня, Кара, Костик, вы знаете, что делать», сказал я, на ходу активируя закрепленный на предплечье коммуникатор. Сложный буквенно-цифровой код, созданный специально для экстренных ситуаций, я помнил наизусть. Спасибо воспитанию отца. И сейчас вводил его в специальном скрытом разделе моего коммуникатора, о существовании которого, захватившего мое тело демону, не было известно. После активации этого кода запустить оружие массового поражения без прямого императорского ключа-активатора станет невозможно. Искусственный интеллект базы не допустит старта ракет. Да, и скин можно взломать, но мы готовились и к такому шагу. Primaris. «Даю тебе карт-бланш», — связавшись с кибернетическим разумом, проговорил я. «Действуй по протоколу Альфа». «Слушаюсь, Ваше Императорское Величество», — тут же ответил Искин. «Праймерису я доверяю. Он быстро возьмет под свой личный контроль тысячи военных Искинов и при малейших попытках взлома подаст мне сигнал. Великая чистка Империи Земли началась. Пусть враги сами выдадут себя, но ну а тех, кто окажется поумнее — Мы все равно со временем отловим. От возмездия не уйдет никто. Ты выполнил свою клятву, Дэвил, проговорил я, когда некромант появился рядом. Иди с миром, твоя душа свободна. Дэвил действительно сильно помог во время трехдневного сражения с демонами, так что произносил я эту ритуальную фразу со спокойным сердцем. Кирилл даровал мне разовую возможность отпустить неупокоенную душу, потому как второй раз встречаться с этим некромантом и уж тем более вновь пускать его в свой дом желания не имел. «Не скажу, что мне было приятно работать с тобой, Артем», усмехнулся Дэвил. «Уж слишком разные у нас подходы к решению задач. Но должен признать, ты человек слово, и я уважаю это. Прощайте, больше меня на этом свете ничего не держит». Фигура Дэвила подернулась туманной дымкой, А потом испарилась, а амулет на моей шее раскололся на две части. «Никогда не думала, что произнесу эту фразу», — хмыкнула ворона. «Но мне будет его не хватать». «Ты знаешь, а мне нет», — признался я. «Вот он ушел, и как будто камень с плеч свалился». «Ушел и ушел», — махнула рукой ворона и прижалась ко мне. «Ну что, ваше императорское величество?» Хитро глянув в глаза любимой девушки, сказал я. «Наведем порядок в нашей империи». «Это предложение?» Также озорно посмотрела мне в глаза Лиза. «А то», — подмигнул ей я. «Мне вроде как на колено полагается встать, кольцо подарить и все такое», — немного смутился я. «Ты знаешь, Шарт, очень серьезно проговорила девушка. «Они пошли бы лесом все эти церемонии». «И правда», — улыбнулся я. «В «Пекло церемонии». а потом в первый раз поцеловал свою невесту уже родными губами.